Глава 9. Утро выдалось ясным и холодным, на небе не было ни облачка, но клубы дыма, уносимые ветром в пустыню, все еще поднимались от развалин, в воздухе висел едкий запах. Епископ Луций Меридий заколол на левом плече свой черный плащ и направился в сторону обгорелых развалин еще недавно бывших монастырем. Ветер доносил плач и истинания, Десятки людей ходили среди руин, будто покрытые сажей стервятники. Они что, всю ночь тут были? Просто чудо, что никого не убило, обваливающимися стенами и кровлями. Купол базилики, как и несколько коридоров с арками, остались целы. Но кельи монахов теперь представляли собой тлеющие развалины. В дверном проеме молельни стояли три человека, которые ждали его. Меридий ускорил шаг. Когда он подошел ближе, ждавшие его люди поклонились — мериди вошел внутрь как неудивительно алтарь магдалины остался цел лишь белый мрамор пьедестала был покрыт сажей. просто чудо вокруг него лежали обрушившиеся потолочные балки некоторые до сих пор тлели отбрасывая на пол отблески красного света нашли тело брата варнавы спросил мериди старшего в ответ лука нервно облизнул губы В свои двадцать девять он уже был законченным убийцей, с лицом огромного кота, плоским носом, раскосыми зелеными глазами и коротко остриженными рыжими волосами. Такая неудача сильно испортит его репутацию, как уже однажды было в прошлом, в тот день, который он не забудет до самой смерти. А теперь император вполне может даже казнить его. Нет, не нашли. Обыскали его келью, и библиотеку, все кельи, и остальные помещения... «Осмотрели каждое тело. Среди мертвых его нет». «Император будет недоволен», — сказал Меридий, обводя взглядом группу убийц. Справа от него сразу за дверью лежало обгорелое тело. «Один из твоих?» — спросил Луку Меридий. «Да, Матифия, он... Не желаю слышать его имя. Вообще ничего о нем. Он подвел императора и Господа своего, и на небесах забудется имя его» лука напрягся, но благоразумно промолчал. Его товарищи, напротив, начали перешептываться. Несшие службу в храмовой страже, искренне верили, что наградой за работу во имя Бога станет вечная жизнь и счастье. Меридий заметил открытый люк в полу молельни и нахмурился. «Что это?» — спросил он. «Вход в крипту. Нашли, когда осматривали развалины. Там некоторое количество захоронений и очень много книг и свитков». Меридий принялся пробираться между тлеющих угольков и, дойдя до люка, посмотрел вниз. Там были массивные ступени, вырубленные прямо в скальном основании. У дальней стены лежали гробы, уложенные в четыре или пять рядов. У другой стены стояло множество шкафов и полок, заполненных книгами, свитками и отдельными листами папирусов. Ава Пахомий сказал, что здесь ровно сто монахов. «Есть недостающие?» Холодные зеленые глаза Луки блеснули. Мы насчитали девяносто семь тел. Следовательно, недостаю троих. — А Ярий Клавдия тяни? — Среди мертвых его нет, — ответил Лука, покачав головой. — Ты уверен? Он взял себе новое имя — Кир, брат Кир. Я сражался вместе с ним в битве у Мельвийского моста на Тибре. Это был человек крепкого телосложения и высокого роста, со свирепым взглядом. — С тех пор прошло тринадцать лет, но я бы узнал его сразу, каким бы именем он ни прикрывался, — ответил Лука, расправив плечи, как, впрочем, и любой другой солдат, служивший вместе с ним. Меридий уловил в голосе Луки затаенную злобу. — Мы наняли тебя, чтобы дать возможность загладить вину за твои прошлые неудачи. «Никто и подумать не мог, что у тебя уйдут годы, чтобы обыскать все монастыри Малой Азии, Африки и Палестины в тщетных попытках найти его», — сказал он. У Луки было такое лицо, будто он хотел в сей же момент схватить Меридия за горло и задушить. Он не хотел, чтобы его нашли. Очень не хотел. Его внешность изменилась достаточно сильно, но глаза остались теми же. Только так я смог узнать его. мериди снова глянул в крипту, Оттуда пахло пергаментом и лампадным маслом. Варнава, больше известный как Еретик, когда-то учился в Кесарии, столице римской провинции Палестины. Там он познакомился с Евсевием, знаменитым богословом. Библиотека Кесарии насчитывала более тридцати тысяч томов и представляла собой самый настоящий рассадник ереси. Примечание. Евсевий действительно заведовал библиотекой Кесарии, в которой хранилось более 30 тысяч рукописей. Для своего времени это был человек с удивительно широким кругозором. Он верил в необходимость веротерпимости и добивался плюрализма религии в пределах Римской империи, питая искреннее отвращение к репрессиям, обрушивавшимся на иноверцев, и заявляя, что евангельская истина в конечном счете одержит победу без помощи людей. Конец примечания. Меридий всегда считал, что такое огромное количество книг может лишь смутить ум человеческий. После нескольких допросов, проведенных совсем недавно, Меридий выяснил, что Варнава помогал Евсевию в его исследованиях и сделал открытие, представляющее собой угрозу самим основам истинной церкви. У него до сих пор стоял в ушах мрачный голос епископа Сильвестра «чудовищная вещь». Ни один, кто мог бы дать этой лжи распространиться, не должен остаться в живых. Или, что еще хуже, доказать ее истинность, — подумал Меридий. В молельне повеяло легким ветерком и с пола подняло клубы пепла. Меридий прикрыл лицо рукавом, дожидаясь, пока пепел осядет. «Интересно, почему ему не приказали уничтожить и самого епископа Евсевия?» — подумал он. «Вот Евсевий — самый настоящий еретик». На последнем Вселенском соборе в Никее споры Евсевии с Евстафием, епископом Антиохийским, и Афанасием, епископом Александрийским, по доктринальным вопросам, были очень жаркими. В конечном счете старик согласился с решениями собора о доктрине воскрешения Иисуса Христа во плоти, непорочном зачатии, а также со списком разрешенных книг, высказав, однако, серьезное опасение насчет того, что такие решения... Скорее разобщат, чем объединят церковь. Примечание. Хотя Евсевий и неохотно согласился с решениями Никейского собора, он не забыл этих обид и не сложил своих оппонентов. Евстафия в 330 году от Рождества Христова, а Афанасия в 336 году. Конец примечания. Это были ужасные времена в истории христианства. Всего 14 лет назад закончилась эпоха великих гонений. Всякий, хоть сколько-нибудь понимавший в жизни, знал, что надо сделать, чтобы обезопасить себя на будущее. Требовалось закрепить традицию, сделать учение четким и точным, неважно какой ценой. Установление истины и избавление от еретиков было необходимым с самого начала. Меридий обвел взглядом сотни книг, лежащих на полках крипты, Он не знал в точности, каких из них советники императора по делам религии боялись больше всего. Так что лучше перестраховаться. «Сожги крипту», — сказал он, поворачиваясь к Луке, — «чтобы не осталось ни одной книги. Проверишь. А потом найди Варнаву и остальных и выполни отданный тебе приказ. Если у них с собой какие-нибудь книги, уничтожишь их сразу же, не читая». «Безусловно, ваше преосвященство». Однако мне придется запросить дополнительные средства и людей на то, чтобы вести преследование. — Зачем? — резко спросил Меридий. — Все должно быть сделано в строжайшей тайне. Чем больше людей, тем больше ненужных свидетелей. — Подозреваю, что Атиний сбежал на лодке по реке, — ответил Лука. — Это самый быстрый путь, и он может даже добраться до моря, прежде чем мы настигнем его. Но он не раз успешно дурачил самых разных людей — и мог повести своих спутников сушей. Троих не хватит на то, чтобы проверить все варианты, поэтому мне нужно нанять еще двух сикариев». Примечание. Сикариями именовались в те времена наемные убийцы, вооруженные кинжалами, возможно, связанные с движением зелотов. Конец примечания. «Полагаю, ты хорошо знаешь людей, которых хочешь нанять?» «Да». Меридий задумался... — Хорошо, давай, но не смей даже говорить мне, кто они такие. Я не желаю нести ответственность за их души. — Понимаю. Юноша, стоявший позади Луки, прокашлялся. Ему едва минуло двадцать, он еще не был опытным убийцей, среднего роста, с каштановыми волосами и неприметным лицом, чем-то напоминавшим морду лисицы. — Епископ, вам следует знать еще одну вещь, — сказал он. — Какую же? — Прачка, жившая в хижине у реки. Тоже исчезла. Мы не нашли ее тело. Возможно, она ушла вместе с монахами. — Она всего лишь женщина, — отмахнулся Меридий. — Скорее всего, неграмотная. Она не представляет для нас никакого интереса.